Гоголь, Криповый и Кринжовый. Пушкин или Гоголь? Кого вы выберете? Согласитесь, это как вопрос, который задают детям. Кого ты больше любишь, маму или папу? Но это глупый вопрос. Нельзя выбирать между Пушкиным и Гоголем. Один автор романа в стихах, а другой автор поэмы в прозе. Сейчас мы поговорим о нем, о том, кто однажды назвал себя о о, -О, -О. Что-что? Гоголь, которому было всего 22 года, опубликовал в Альманахе «Северные цветы», главы к историческому роману, и эти тексты подписал псевдонимом «О, -о, -о, -о, о Да, именно так, четыре буквы «О». Почему он так поступил, до сих пор загадка. По одной из версий Гоголь использовал так называемый «ателоним». Это псевдоним, образованный пропуском части букв имени и фамилии. «Николай». Васильевич Гоголь Яновский. Вот и четыре буквы «О». Кстати, начинал Гоголь как поэт. Для этого он взял еще один псевдоним «В.Алов» и написал под ним романтическую идиллию «Ганс Кюхельгартен». Увы, эту поэму так раскритиковали, что Гоголь собрал тираж и полностью его уничтожил. Так что Николай Васильевич рано научился уничтожать свои тексты. Сегодня Гоголь для нас не поэт, а прежде всего прозаик и драматург. Но главное его произведение словно помнит о его поэтической юности. Это поэма в прозе Мертвые души». Все мы знаем, что Гоголь написал первый том, а второй сжёг. И вот однажды я, будучи учеником, пришел к родителям и сказал, «Я только что нашел второй том мертвых душ» Гоголя». Родители посмеялись и, конечно, не поверили, но я протянул им книгу из полного собрания сочинений «Смотрите». Каково же было их удивление, когда они увидели, что второй том действительно опубликован, не весь, а отдельные главы, сохранившиеся в черновиках. Однако по ним можно составить впечатление о замысле автора. Но самое интересное — это не второй том, а третий. Да, Гоголь хотел написать именно три тома, вдохновившись, вероятно, божественной комедией Данте. Гоголь пишет «Мёртвые души», но не дописывает. Говорят, в третьем томе должен был появиться Плюшкин, который стал настоящим христианином. Он теперь не накапливает, а раздаривает. Гоголь, увы, не успел записать третий, райский том, но словно воплотил его в своей жизни. Сделался очень религиозен. В советской школе все читали письмо Белинского Гоголю, то, за которое Достоевского отправили на смертную казнь расстрелянием, так как текст письма был запрещен к распространению. Белинского возмущает, что Гоголь отказывается от лучших своих сочинений, становится из писателя-проповедником. Но в этот момент жизни Гоголь уже ставит задачи не перед своим талантом, а словно перед своей душой. Зачем нужен Третий том «Мертвых душ», если есть книга о вечно живых душах. Это Библия. Любое новое слово должно преклониться перед вечным священным. Гугль отправляется в рай, оставляя читателя с черновиками второго тома чистилища и первым томом «Адом». Действительно, в первом томе нет буквально ни одного приличного человека. Как говорит помещик Собакевич, один там только и есть порядочный человек, прокурор, да и тот, если сказать правду, Свинья. Добавлю. И сам Собакевич тоже свинья. Кого из персонажей книги вы можете назвать положительным: Манилова, Плюшкина или самого Чичикова? Нет, конечно, Чичиков такой же отвратительный черт, как и все остальные. В мертвых душах, как и в ревизоре, единственный положительный герой это смех смех, как пламя, которое жарит грешников в аду. Однажды я увидел неожиданное пересечение идей Гоголя и американского подросткового ужастика. Правда или действие? Режиссер Джефф Уодлоу, 2018 год. По сюжету молодые герои встречаются в Мексике с древним демоном. Когда он входит в персонажа, то искажает его лицо ухмылкой, которую вы много раз видели в интернет-мемах. Это так называемый Troll — лицо тролля. Оно невероятно похоже на портрет Чичикова, нарисованный художником Петром Баклевским. Найдите и посмотрите. Один в один. Я видел эти рисунки еще в школе. Там одна ухмылка у Чичикова и мексиканского демона. Перед нами черт, сомнений в этом нет, никаких. Чем же этот черт занят? По идее, которую Гоголь получил от Пушкина, мы узнаем историю мелкого чиновника, скупающего убылые души, так называли умерших крепостных крестьян. Хотя они и умерли, но помещики все еще должны были платить за них подушный налог, пока тех не вычеркнет из переписи ревизор. И вот Чичиков скупает эти души у помещиков. И тем это очень выгодно, ведь они перестают платить налог за мертвецов. Собрав достаточно убылых душ, Чичиков собирается поехать из Центральной России в Херсонскую губернию, в так называемую Новороссию заложить там своих мертвецов, получить деньги и купить имение. План надежный, как швейцарские часы. Гоголь очень точно описывает то, что историк Александр Эткин назовет внутренней колонизацией, а самого Гоголя великим колониальным автором. Действительно, у Гоголя гениально получалось описывать имперское сознание России. Это заметно в том числе в повести «Нос». В 90-е годы появились даже фрейдийские интерпретации этого текста. Дескать, на самом деле Гоголь написал не про нос, а про пенис. В 2009 году режиссер Ярослав Чеважевский снял по мотивам повести фильм «Счастливый конец», по сюжету которого от стриптизера сбегает его детородный орган. В его роли снялся Юрий Колокольников. Главный герой повести «Нос» майор Ковалев, как Российская империя, теряет какую-то свою часть. «Ковалев империя» страдает из-за этого, мается, жалуется. Он узнает, что его нос хочет сбежать в Ригу. Кстати, в «Московском комсомольце» поэт Влад Маленко опубликовал стихотворение, где пересказывает приключение носа, который решил суверенным вдруг быть до конца. Стихотворение заканчивается словами «Будь счастлив, вернувшийся нос». Так вот... А майор Ковалев узнает, что его нос хочет сбежать в Ригу, но его ловят на границе. В конце концов, нос возвращается на лицо майора имперца. И вот, казалось бы, счастье. Наконец, Ковалев может жениться, как он мечтал, но почему-то не женится. Почему? Обойду здесь комментариям самого Гоголя. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно нет-нет, совсем не понимаю. Во-первых, польза Отечеству решительно никакой. Во-вторых, тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это. Если нос Гоголь написал в Санкт-Петербурге, то места написанию мертвых душ» — это Швейцария, Франция, Италия. В русской литературе так часто бывало и будет, когда писатель начинает хорошо понимать Россию, находясь за границей. В России Гоголя любят, хотя она у Гоголя показана как страна между ужасом и кринжем. Советская власть брала у Гоголя кринж, стыд за Российскую империю. Сегодня мы берем у Гоголя ужас. Вспомните фильмы с Александром Петровым, мистический детектив-триллер про Гоголя, исследователя которого сыграл Олег Меншиков. Эти фильмы тоже кому-то могут показаться кринжовыми, но для самого Гоголя нет внутреннего противоречия между ужасом и смехом. Сегодня Гоголь сам стал частью анекдотов, в том числе современных. В одном из интернет-мемов героиня пишет, что сделала Каре, чтобы быть как Ума Турман, а получился Гоголь. Или в 2020 году компания «Пума» выпустила кроссовки, в которых европейцы увидели силуэт Гитлера, а в России — Гоголя. Гоголь — практически единственный школьный классик, который позволил себе упомянуть существование мата в русском языке. Помню, как на уроке литературы мы ждали, когда дойдем, наконец, до той самой страницы, там, где встреченный Чичиковым крестьянин называет Плюшкина эпитетом «заплатанной». Гоголь пишет, «Было им прибавлено и существительное, к слову, заплатаной, очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим». Помню, мы все тогда хотели узнать у преподавательницы, что это за слово, но она потребовала перевернуть страницу и идти дальше. Однако столетия спустя читателям все еще интересно, что там за слово такое. В сериале «Мёртвые души» Михаила Швейцера появляется сам Гоголь, который надиктовывает свою поэму «Писарю». Доходят до сцены с Чичиковым и крестьянином, и Писарь просит произнести все таки это слово. Гоголь прикладывает ладонь к убам и отвечает шепотом. Но ответ расслышать нельзя. Когда композитор Родион Щедрин писал оперу «Мёртвые души», то ему нужно было конкретное слово для этого эпизода — Щедрин так вспоминал о том, как вышел из ситуации. В опере «Мёртвые души» одно известное слово вслух не произносилось, просто было «заплатанный». А я вставил «куль заплатанный». Это мне Вознесенский подсказал. Когда человек поет в полный голос слово «куль», то в зале звучит слово «иное». Но самый таинственный момент в «Мёртвых душах» — это не мат, а лирические отступления. В школе наказанием для хулиганов было писать сочинения по этим лирическим местам. Потому что это самые скучные фрагменты. Мы относились к ним как к рекламной паузе в кино. Фрагменты текста, по которым можно просто водить глазами. Там ведь «ничего не происходит» в кавычках. В этих отступлениях Гоголь показывает не столько природу, сколько пустоту. Сегодня это называют «лиминальными пространствами». Лиминальными от латинского слова лиминал. Переход или порог. Представьте фотографию любого общественного пространства. Торгового центра, станции офиса. Но только это пространство должно быть пустым. Ни одного человека. Такое пространство и будет называться лиминальным. Гоголевские пейзажи именно такие. Пустые, безлюдные. Пустая Россия. И вот по этой безграничной пустоте мчится в финале первого тома «Русь. Тройка. В рассказе «Забуксовал» Василия Шукшина речь идет именно об этом фрагменте. Живущий в деревне механик Роман Звягин однажды слышит, как его сын Валерка учит это лирическое отступление. Роман дает сыну воспитательную затрещину, а затем с досады, что ли, со злости ли, Роман подумал, а кого везут-то, коня то этого Чичикова? Эта мысль так поражает героя, что он отправляется к деревенскому учителю Николаю Степановичу. И тот подтверждает ему, что да, Русь-тройка везет Чичикова. Роман восклицает. «Да как же? Я тогда не понимаю. Русь-тройка?» также мол, а в тройке шулер? Какая ж тут гордость!» После этого, подумав, делает предположение. «А может, Гоголь так и имел в виду под Суроплю, мол, пока догадаются, меня уж живого не будет, а?» Это открытие заставляет героя забуксовать. Действительно, получается ведь, что Гоголь через столетия показывает читателю в казалось бы невинном лирическом отступлении неоднозначную картину. Русью-тройкой управляет некий дурачок Селефан, а везет она мошенника Чичикова, не показывает ли нам Гоголь кукиш? Дай ответ. Не дает ответа. Закончить хотелось бы, вернувшись к началу к Гоголю и Пушкину, которые в известной пьесе Хармса все время спотыкаются друг от друга, потому что вся русская литература, по сути, выросла из этих двух авторов. Если Пушкин — солнце русской поэзии, то Гоголь — луна русской прозы. Хотя бы еще и потому, что луна светит отраженным светом, а «Мёртвые души» и «Ревизор» написаны именно по пушкинским сюжетам. Просто поставьте их рядом — Пушкина и Гоголя — Да чего же они разные? У Пушкина было множество женщин, а у Гоголя... Он никогда не был женат и, как говорит историк Веселовский, не испытал ни одной сильной привязанности к женщине. Самой заметной влюбленностью была Анна Виельгорская, а ее братья Иосиф и Гоголь оставил незаконченный текст "Ночь на вилле», где рассказывал о том, как ухаживал за умирающим Иосифом. Есть даже мнение, что Гоголь на самом деле любил мужчин, но подавлял в себе это желание. Сексуальность Гоголя выглядит совсем не пушкинской. В мире Пушкина два гендера. В мире Гоголя черт их поймет. Пушкин умер из-за дуэли. Гоголь умер сам. Пушкин умер и похоронен. Гоголь был похоронен, но пытался восстать из мертвых. Но оба, в конце концов, оказались бессмертны. Пушкинская Россия — это мечта, это вздох. Гоголевская Россия — это просто ох. В конце хотелось бы сказать о втором великом гоголевском мифе. Это история о Гоголе, проснувшемся в крабу В этой истории есть ужас и тайна. Гоголь словно спрашивает, точно ли я умер? Мы спрашиваем себя, точно ли я живу? Спасибо за смех и ужас. Николай Васильевич